а когда я замахнулся на него, он спрыгнул на землю. Билл еще спал и обесшумно оделся, натянул ботинки в коридоре и спустился вниз. Там все было тихо, и я откинул засов на двери и вышел. Утро было прохладное, солнце еще не высушило росу, выпавшую после того, как улегся ветер. Я поискал в сарае за гостиницей и нашел что-то вроде...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 что это за чепуха про иронию и жалость что ты не знаешь про иронию и жалость нет кто это выдумал все в нью-йорке помешано на этом как когда-то на циркачах Фрателлини. вошла служанка с кофе и намазанными маслом клинками или вернее с намазанным маслом поджаренным хлебом спроси ее есть ли у них джем сказал билл будь ироничен с ней есть у вас джем ну какая же это ирония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 Скажи что-нибудь жалостливое. Роберт Кон. Не дурно. Это уже лучше. Дальше. Почему Кон достоин жалости? Будь ироничен. Он отхлебнул большой глоток кофе. Да ну тебя, сказал я. Разве можно острить в такую рань? Вот видишь, а еще туда же писателем хочешь быть. Ты всего-навсего газетчик, экспатриированный газетчик. Ты должен быть полон иронии, как только встаешь с постели. Ты должен с раннего утра задыхаться от жалости. — Ну, — дальше, — сказал я. — От кого ты набрался такой чепухи? — От всех.